870-894 годы и не был поборником славянской церкви, он косвенным образом способствовал ее распространению, расширяя границы своего государства. Смотрите раздел 6 выше. Именно к его царству мы можем отнести упоминания Аль-Бахри и некоторых других восточных писателей, о могучем славянском государстве, столица которого называлась альфирак Прага. Согласно Гордизии, имя славянского правителя было Свет-Малик. Малик означает «царь» по-арабски. Этот царь, наряду с другими землями, управлял областью Джервабов, то есть Хорвата. Нет сомнений, что здесь имелись в виду хорваты из Галиции. Смотрите раздел 1 выше. Город джервабов упомянутый Аль-Бахри, вероятно, Краков. Эти хорваты происходили от того же корня, что и южные балканские хорваты, но из-за географического положения вошли в близкую связь с восточными славянами, а затем и в объединение русских племен которыми управляли киевские князья. Даже в тот отдаленный период, видимо, существовали коммерческие отношения между Киевом и Галицией. Сравните Флоровский, Чехии и Восточные славяне. Прага, 1935 год, страницы 158-182. А с купцами, как это бывало везде, Возможно, приходили и христианские миссионеры. Мы вполне допускаем, что некоторые последователи святых Кирилла и Мефодия приходили проповедовать в Галицию, а оттуда кто-то из них, возможно, пытался установить связи с Киевом. Выясняется, что составитель первой русской хроники пользовался некоторыми моравскими литературными материалами, Смотрите «Никольский повесть», страницы 45-84. Некоторые выводы Никольского вызвали возражение Истрина, «Моравская история славян». Но даже Истрин допускает, что списке моравских рукписей ходили по Киевской Руси в XI, а, возможно, даже в X веке. Именно к этому моравскому периоду можно отнести происхождение идеи о единстве трех славянских племен – чехов, поляков и русских. Ипатьевская летопись, колонка 19. Позднее легенда о трех братьях – чехе, ляхе, поляке и русе – была пущена в ход, чтобы еще более ясно выразить идею единства этих трех славянских народов. Никольский повесть, страницы 78-83. Говоря о расширении киевской торговли в 870-е годы, нам теперь следует выделить возрастающую важность Верхнеднепровского пути. История захвата Киева Олегом в 878 год, как она рассказана летописцам XI века, достаточно характерна. Согласно этой истории, Олег притворился купцом и с помощью этой уловки ему удалось захватить город. Очевидным подтекстом этой истории является то, что к тому времени не было ничего необычного в прибытии купеческих кораблей в Киев и Смоленск. Из-за недостатка свидетельств мы не в состоянии привести какие-либо точные данные о культурном и экономическом развитии Киева в 870-е годы. Однако, принимая в расчет то, что город установил достаточно близкие отношения, как коммерческие, так и иные, со Смоленском на севере, Галицией на западе и Приазовьем на юго-востоке, вполне можно допустить, что благодаря этим различным влияниям в Киеве происходили важные культурные перемены. Политически, как уже отмечалось. Смотрите раздел 4 выше. Киев в это время находился... Под контролем. В конце 870-х годов мирное, по-видимому, течение жизни в Киеве было нарушено появлением нового отряда варягов, добравшихся до города из Новгорода.